Часть 5. Доминирование комаров Слово «инфекция» обычно ассоциируется с заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем, как, например, простуда или грипп, а комар часто может вызывать ассоциацию со словом «малярия». Это все, конечно, стереотипы. Но они только подчеркивают тот факт, что когда дело доходит до инфекций, определенные заболевания неизбежно приходят на ум первыми, и им, скорее всего, люди наиболее подвержены. Или они лучше знакомы. Но пока взгляды общества обращены на эти заболевания, скрытым инфекциям предоставляется возможность сеять хаос и захватывать мир. Именно это они и сделали. За последние 30 лет количество зарегистрированных случаев лихорадки Денге, вирусного заболевания, вызывающего жар и боль в суставах, возросло в 30 раз. По оценкам экспертов, фиксируется 390 миллионов инфекций ежегодно, и все больше и больше стран сообщают о первых вспышках. Предполагается, что половина населения мира находится под угрозой заражения, поэтому в этой главе мы подробнее рассмотрим лихорадку Денге. Другим примером скрытой инфекции является вирус западного Нила, распространяющийся как от мигрирующих птиц, так и от комаров. Насекомые кусают птиц, а потом людей, о котором до 1999 года мало кто из жителей Запада слышал. Несмотря на то, что вирус циркулирует во многих регионах, включая Африку, Восточную Азию и Ближний Восток, вирус западного Нила был импортирован в Нью-Йорк в 1999 году и вскоре быстро распространился, укоренившись в Соединенных Штатах, Канаде и в последующие годы ушел дальше вниз, вплоть до Венесуэлы. С момента первого завоза вируса в США было зарегистрировано более 50 тысяч случаев этой болезни, вызывающей лихорадку и боли в теле. Несмотря на то, что большинство людей обычно не испытывают никаких симптомов, в США почти в половине случаев развивалась тяжелая форма заболевания с высокой температурой, дезориентацией, комой, судорогами и параличом. Более 2300 человек умерло. Первые сообщения о вирусе западного Нила в Европе поступили в 1996 году, а начиная с 1999 года случаи регистрируются регулярно. В 2018 году случилась крупная вспышка, которая вызвала более 1600 случаев в 16 странах по сравнению с тремястами случаями в 3 странах в 2017 году. «Это произошло неожиданно, мы никогда не видели такой большой вспышки», говорит доктор Ян Семенца из Европейского центра по борьбе с болезнями. Если не брать в расчет внезапные вспышки, завоевание мира этими болезнями было медленным, но верным на протяжении многих лет. Они с легкостью обосновались во многих местах благодаря одному ключевому элементу – комару, Если говорить точнее, то комару Аэдес альбопиктус, также известному как тигровый комар, из-за его белых полосок. Этот род комаров является универсальным переносчиком болезней и, благодаря глобальной торговле, путешествиям миграции высокой плотности городского населения и потеплению климата, в настоящее время встречается на всех континентах, кроме Антарктиды». Женская особь кусает людей, чтобы получить кровь для откладывания яиц. Это относится ко всем болезням, передаваемым комарами. И таким образом способствует распространению двух болезней, названных выше, а также болезни вируса Зика, лихорадки долины рифт, желтой лихорадки и лимфатического филериатоза, также известного как слоновость. О передаче вируса Зика сообщалось более чем в 85 странах мира, в том числе в Соединенных Штатах и не так давно во Франции. Семенца говорит, что сильнее всего врачей беспокоят трансмиссивные болезни, распространяемые комарами Аэдес альбопиктус, так как они обладают эпидемическим потенциалом и могут оказать огромное влияние на население. Лихорадка Денге – единственное инфекционное заболевание, распространение которого в последние годы увеличилось в геометрической прогрессии. Меры по контролю заболеваний сфокусированы на количестве комаров, например, на уничтожении мест их размножения и использования инсектицидов, поскольку от большинства этих болезней не существует лечения или вакцины. Разработкой последней занимаются команды исследователей. В 2019 году ВОЗ представила стратегию использования стерилизованных комаров с целью дальнейшего контроля их популяций. Техника стерильных насекомых представляет собой создание большого количества стерильных самцов-комаров путем облучения их в лаборатории. Затем они выпускаются в дикую природу для спаривания с самками. Такое спаривание не приводит к образованию жизнеспособных яиц, а это значит, что количество комаров со временем уменьшается. Техника уже используется как форма борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и показывает хорошие результаты. Другие подходы с использованием бактерий для стерилизации комаров или использованием генетически модифицированных комаров были опробованы в Соединенных Штатах и в Китае, но результаты были смешанными. Комар Аэдес является сложнейшим из всех и считается одной из самых серьезных угроз для общественного здравоохранения на сегодняшний день. Только со временем мы сможем понять, была ли достаточно эффективной такая комбинация наших усилий. Четырехликая лихорадка Денге Как отмечалось ранее, считается, что более половины населения мира подвержены риску заражения лихорадкой Денге. Этот вирус распространяется через укусы инфицированных комаров и способен вызывать сильные головные боли, боли в суставах, увеличение лимфатических узлов, сильное кровотечение, непрекращающуюся рвоту и учащенное дыхание. Некоторые люди переносят болезнь бессимптомно, что только способствует ее распространению, в то время как в редких случаях вирус может оказаться смертельным. Это делает каждый отдельно взятый инцидент игрой в русскую рулетку. На сегодняшний день, благодаря глобализации и перенаселению, приблизительно у 3 миллиардов 900 миллионов человек нет другого выбора, кроме как вступать в эту игру. Из-за случаев бессимптомного носительства установить истинное количество заболевших невозможно. Но в 2019 году ВОЗ сообщалось о более чем 1 миллионе 700 тысячах человек, хотя, согласно смоделированным прогнозам, количество заболевших в год может достигать 390 миллионов. Это единственное инфекционное заболевание, распространение которого в последние годы увеличилось в геометрической прогрессии. Поначалу заражение Денге шло черепашими темпами, но из-за воздушно-капельного пути передачи процесс сильно ускорился. До 1970 года всего 9 стран сталкивались с серьезными эпидемиями Денге, а в настоящее время с болезнью борется более 120 стран, чему способствуют потепление климата, быстрая и незапланированная урбанизация, а также плохое медицинское обслуживание. Доктор Семенца считает, что передвижение людей – основная причина большинства эпидемий, но не менее важно поведение комаров, которые помогают передаче вируса от человека к человеку. Один из видов насекомых Аэдес, Аэдес о Египте, уже давно существует в тропиках, а также во многих частях субтропиков, в том числе в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. Численность этого вида увеличивается из-за роста густонаселенных городов, а также из-за плохого управления водными ресурсами, что приводит к образованию мелководий и способствует успешному размножению». Согласно Европейскому центру по профилактике и контролю заболеваний, второй вид, Аэдес альбопиктус, прошел этап массового глобального распространения. Он успешно перекочевал во многие новые для него регионы, в том числе и в Европу. Причислен к списку из 100 наиболее инвазивных видов и также распространяет Денге, как и его двоюродный брат Айгипте, хоть и менее эффективно. Активное передвижение людей и комаров неизбежно способствовало распространению вируса Денге. Северная и Южная Америки и Азия по-прежнему являются наиболее пострадавшими регионами, на которые ежегодно приходятся миллионы заболевших, при этом Азия несет на себе 70% бремени. Но в настоящее время случаи заболевания, как импортируемые, так и возникающие локально, регистрируются на всех континентах, кроме Антарктиды. В 2012 году в Европе произошла крупномасштабная вспышка заболевания на острове Мадейра, Португалия. Вирус был завезён на остров и вызвал там более тысячи случаев заболевания, а также 78 случаев в других странах среди людей, посетивших Мадейру. В целом, с 2015 года в Европе ежегодно регистрируется более 2000 случаев, подавляющее большинство из которых попадают туда из эпидемиологически неблагополучных стран. Например, в 2018 году во Франции и Испании было зарегистрировано в общей сложности 14 местных носителей вируса. Это доказывает, что переносчики заболевания, комары, присутствуют и при наличии благоприятных условий способны нанести большой ущерб. Похожая ситуация в Северной Америке. США сообщили о более чем 860 носителях вируса в 2019 году, причем минимум 12 из них заразились внутри страны. Вирус Денге, способный как не вызывать никаких симптомов, так и провоцировать серьезнейшие осложнения, прокрался и нанес достаточно вреда, утвердив себя в качестве силы, с которой нужно считаться. Но есть у этой инфекции и другое оружие в его биологическом арсенале, способное застать врасплох. Существует четыре типа вируса, называемые серотипами, которые могут вызывать Денге. DEN1, DEN2, DEN3 и DEN4. По своей генетической структуре они совпадают на 65%, но отличаются в достаточной мере, чтобы каждый мог вызвать заболевание, даже если человек уже переболел другим видом. Заражение, скажем, DEN1 делает организм невосприимчивым к будущим инфекциям DEN1, но не к остальным трем серотикам. Хотя когда-то разные типы существовали отдельно и обнаруживались в разных географических регионах, все четыре теперь циркулируют сообща во все большем количестве тропических и субтропических мест. Таким образом, кто-то может решить, что он защищен, пережив одну из инфекций, тогда как на самом деле существует шанс 3 к 4, что это не так. Что еще хуже, эксперты полагают, что остаточный иммунитет после первой инфекции делает человека более склонным к развитию тяжелой формы заболевания, которая может вызвать обширное кровотечение или повреждение органов, если он заразится вторым подтипом. Эта теория называется «антителозависимое усиление инфекции». Исследование, проведенное в 2017 году учеными из США и Никарагуа, добавило еще одно доказательство в поддержку этой теории, обнаружив, что когда уровни антител от прежней инфекции падают до промежуточного, не низкого уровня, они увеличивают вероятность тяжелого течения Денге. Исследователи предполагают, что, возможно, промежуточного количества антител недостаточно, чтобы остановить вирус. Вместо этого антитела могут связываться с ним и помогать добираться до восприимчивых клеток. В любом случае, полученные данные подтверждают идею, что предшествующая инфекция при повторном заражении повышает риск развития заболевания в тяжелой форме. К счастью, заражение третьим подтипом не может быть серьезным, и в большинстве случаев оно протекает легко, говорит доктор Раман Белаутхан, который работает в области борьбы с переносчиками болезней в ВОЗ. В настоящее время, несмотря на все усилия ВОЗ, лихорадка Денге так и не поддается контролю. ВОЗ поставила цель к 2020 году снизить заболеваемость лихорадкой Денге на 25% и смертность от нее на 50%. Основная стратегия предусматривает борьбу с популяциями комаров и просвещение общественности по вопросам этой борьбы, а также по профилактике укусов. На стадии испытания находится эксперимент по выпуску стерильных самцов-комаров для спаривания с самками. Однако наличие вакцины было бы наилучшим вариантом. Есть надежда, что более глубокое понимание сложной иммунологии, лежащей в основе заболевания, будет способствовать разработке эффективной вакцины против лихорадки Денге, поскольку в настоящее время эта болезнь не лечится. Существование четырех серотипов вируса Денге представляет собой серьезную проблему при создании идеальной вакцины, говорит Вилаутхан. На сегодняшний день в 19 странах имеется лицензия на использование вакцины Dengvaxia, разработанной фармацевтическим гигантом Sanofi Pasteur. Одобренная для применения у людей в возрасте от 9 до 45 лет, она показала различные уровни защиты от 4 серотипов вируса Денге, но в целом этих уровней защиты было достаточно. Вакцина демонстрировала эффективность в 59,2% против всех серотипов вируса в третьей фазе его испытания и 79% защиты от развития тяжелой формы заболевания. Страны с высоким уровнем заболеваемости были рады и незамедлительно одобрили вакцину для использования. Но некоторые страны сделали это слишком быстро. И после довольно катастрофического, фатального внедрения Денгваксия на Филиппинах образовался целый клубок противоречий. В 2017 году органы здравоохранения Филиппин включили Денгваксия в общенациональную программу плановых вакцинаций, чтобы защитить население школьного возраста от разрушительной болезни. За год до этого в стране было зарегистрировано более 175 тысяч случаев заболевания Денге. В тот момент, когда кампании по вакцинации, в которых приняло участие более 800 тысяч детей, уже начали проходить, Санофи Пастеур опубликовала результаты нового исследования, показывающие, что люди, никогда ранее не заражавшиеся лихорадкой, подвергаются большему риску развития тяжелой формы заболевания, что связано с необычной реакцией на него иммунитета. Вакцина, по сути, действует как первый случай заражения Денге, то есть она обеспечивает защиту только людям, которые однажды уже были заражены. Таким образом, для получения желаемых результатов крайне важен выбор сроков проведения процедуры. Требуется также разработка быстрого диагностического теста, которого на данный момент не существует, и его надлежащая доставка в эндемичные страны. Некоторые эксперты считают, что это серьезный шаг назад в процессе разработки вакцины. Но с точки зрения населения польза все же есть, так как сохраняется большая вероятность, что в странах с высоким бременем болезни большое количество людей уже было инфицировано хотя бы раз. Тем не менее, это открытие обеспокоило население Филиппин, и смерть нескольких детей связали с действием вакцины, которая вскоре была запрещена на островах. Эти противоречия привели к уголовным расследованиям, слушаниям в Конгрессе и росту общей нерешительности в отношении прививок среди родителей, не только к Денваксия, но и от других болезней, например, кори. С тех пор мифы о вакцинах расцвели пышным цветом. Сообщалось о побочных эффектах вакцинации у тысяч детей, и Департамент здравоохранения Филиппин был вынужден выделить бюджет на их лечение. В 2019 году в стране произошел резкий рост случаев заболевания лихорадкой Денге. Было зарегистрировано более 320 тысяч заболевших и более 1200 смертельных исходов, что вынудило власти объявить национальную эпидемию и вновь рассмотреть возможность использования вакцины. Но этого так и не случилось. Денгваксия продолжает оставаться лицензированной вакциной во всех других странах, которые одобрили ее использование. США присоединились к их списку в 2019 году, но существуют четкие правила по ее использованию исключительно для людей, которые ранее уже были заражены вирусом. Европейское агентство по лекарственным средствам и Федеральное управление США по лекарственным средствам, FDA, также подчеркивают это в своих руководствах по применению. Помимо этого, FDA лицензировала вакцину только для людей в возрасте от 9 до 16 лет с историей предыдущих инфекций, подтвержденной лабораторными анализами и живущих в эндемичных районах после того, как широкомасштабное исследование показало, что Денгваксия эффективна на 76% именно в этой возрастной группе. В целом оговорки по условиям использования Dengvaxia ясны, и эксперты, включая ВОЗ, поддерживают ее использование в борьбе с растущей глобальной эпидемией. В 2019 году Южная Азия столкнулась с невероятно высоким уровнем заболеваемости, причем Бангладеш сообщила о своей наиболее свирепой вспышке, в ходе которой впервые с момента возникновения инфекции было зарегистрировано более 92 тысяч случаев. Таким образом, никак нельзя сказать, что ситуация под контролем. В прошлом году доктор Сумия Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ, заявила, что в настоящее время, несмотря на все усилия организации, лихорадка Денге не поддается контролю. В 2019 году в ВОЗ было зарегистрировано более 3 миллионов 700 тысяч случаев заболевания. что на 2 миллиона больше, чем в 2018 году. Векторного контроля недостаточно, а методы часто являются нерациональными или неправильно применяются на местах. «Нам крайне необходимы новые подходы», сказала с вами Натан, выступая за использование стерильных комаров, а также за более эффективные вакцину, диагностику, в борьбу с комарами и лечение. Все это необходимо в усовершенствованном виде, чтобы быть не на один, а на несколько шагов впереди вируса. Единственный способ остановить это широко распространенное заболевание – атаковать его со всех сторон. «Зика. Повсюду Зика». Возможно, лихорадка Денге и показала своим инфекционным собратьям, как проникнуть за пределы радара и доминировать над миром, постепенно захватывая его в течение продолжительного периода, но другой вирус из той же группы арбовирусов, группа вирусов, переносчиками которых являются членистоногие, недавно продемонстрировал, что возможно захватить не менее обширное пространство одним махом. После десятилетий бездействия вирус ЗИКа стал трансконтинентальным всего за несколько лет, а затем всего за несколько месяцев 2015 года и глобальным. У 80% человек, зараженных вирусом ЗИКа, симптомы не проявляются. Вирус ЗИКа был впервые обнаружен более 70 лет назад, в 1947 году, у обезьян в Уганде. Пять лет спустя снова в Уганде, но также и в Танзании случаи заражения были зарегистрированы уже у людей. В последующие десятилетия в Африке и Азии регистрировались единичные случаи, но беспокоиться было не о чем, по крайней мере на том этапе. Первые настоящие вспышки примерно с пятью тысячами заболевших были зарегистрированы в 2007 году на Тихоокеанском острове Яб, а затем болезнь снова дала о себе знать в 2013 году на четырех других островах Тихого океана во Французской Полинезии, вызвав около 30 тысяч случаев. По настоящему вирус Зика привлек внимание всего мира только в 2015 году, когда достиг Бразилии, что почти наверняка произошло из-за путешественника из французской Полинезии и вызвал чрезвычайное положение в стране. Затем он быстро захватил весь земной шар. Распространению вируса Зика вначале способствовал удачный выбор способа передачи болезни – Тот же, что и у дэнги, чикунгуньи и желтой лихорадки, аэдес о Египте, который прекрасно чувствуют себя в густонаселенных районах или в районах, окруженных мелкими водоемами с застоявшейся водой. Самки комаров, способные распространять вирус, присутствовали во многих регионах, готовые кусать ничего не подозревающих носителей вируса Зика, поскольку у большинства людей около 80% симптомы не проявляются. Вскоре вирус распространился из-за пределы известных границ обитания переносчика – комара, благодаря легко восприимчивому и мобильному населению, не имеющему иммунитета, а также еще одному оружию – способности передаваться половым путем, без укусов комара, хотя это случается реже. К февралю 2016 года Зика стал процветать и захватил всю Северную и Южную Америку. Более 20 стран и территорий сообщили о локальной передаче, а с октября 2015 года продолжается вспышка в КБОВерне Западной Африки. Прогнозируется, что дальнейшее распространение инфекции будет происходить из-за международного туризма. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Так началась всемирная битва за избавление от болезней вируса Зика. Вначале вирус Зика был окутан тайной, и его объявление в качестве PHIC произошло из-за недостатка информации о нем. Его характеристики с течением времени менялись, поскольку географические границы распространения вируса расширились. Зика не значился среди патогенных микроорганизмов, считавшихся пандемическими, но в 2016-2017 годах вирус доказал обратное, говорит доктор Сильви Бриан, директор группы по борьбе с инфекционными заболеваниями во Всемирной организации здравоохранения. У маленького вируса был потенциал стать чем-то большим, и именно это и произошло, объясняет она. Симптомы болезни были умеренными – лихорадка, слабость и иногда сыпь, а большинство людей перенесли болезнь бессимптомно, так что смертельные случаи были редки. Однако в областях, пораженных вирусом, одновременно наблюдался рост числа детей, рожденных с микроцефалией – болезнь, при которой череп и головной мозг меньше, чем должны быть в норме. и людей, страдающих другими неврологическими расстройствами, такими как синдром Гиенна-Баре, аутоиммунное расстройство, влияющее на нервы, что в конечном счете вызывает паралич, а иногда и смерть. Например, в октябре 2015 года Бразилия информировала ВОЗ о том, что всего за три месяца с августа того же года было зарегистрировано 54 случая микроцефалии, что вызвало тревогу как у экспертов, так и у общественности. Все это привело к ретроспективному расследованию вспышки болезни во французской Полинезии в 2013 году и было выявлено 17 новорожденных с рядом пороков развития головного мозга, Поэтому чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения была вызвана частыми случаями микроцефалии, а не болезнью вируса Зика, объясняет Дэвид Хейман, который возглавлял комитет экспертов по чрезвычайным ситуациям, консультирующих ВОЗ по данной ситуации. Не было достоверно известно, связаны эти болезни с вирусом Зика или нет, но географическое совпадение было очевидно, говорит он. Вирус трансформировался, и если раньше он вызывал легкие и нечастые болезни, то теперь стал провоцировать крупные вспышки, связанные с неврологическими расстройствами. Чтобы остановить распространение, требуется гораздо более глубокое его понимание. Также подчеркивалась необходимость профилактических мер, таких как борьба с комарами и проведение диагностических тестов, особенно среди беременных женщин и женщин детородного возраста. Вскоре получили подтверждение связи, о которых ранее только подозревали. Обзоры научной литературы и зарегистрированных случаев позволили сделать убедительные выводы о том, что заражение вирусом Зика во время беременности является причиной врожденных патологий головного мозга плода. таких как микроцефалия, а также других осложнений, включая преждевременные роды и невынашивание беременности. Вирус в целом является триггером для синдрома гиенна и других неврологических осложнений. «В течение нескольких недель мы смогли доказать, что да, микроцефалия была связана с инфекцией Зика и уже были приняты некоторые меры для контроля распространения заболевания», объясняет Брианн. Статус PICIC был официально перенесён с микроцефалии на сам вирус Зика, после чего вскоре стало ясно, что Зика представляет собой глобальную эпидемию, нуждающуюся в долгосрочной стратегии борьбы. ВОЗ разработала свою собственную программу по вирусу Зика, говорит Хейман, так как болезнь больше не была чрезвычайной ситуацией, а превратилась в ту, с которой необходимо бороться в долгосрочной перспективе. Таковой она и оказалась впоследствии. Вне всяких сомнений, больше всего от эпидемии пострадала Бразилия, где сообщалось о 95% всех мировых случаев. Большинство случаев заболевания в Бразилии произошло в северо-восточных штатах страны. К концу 2016 года там было зарегистрировано более 1 миллиона 600 тысяч заболевших, из которых около 41 тысячи беременные женщины. К тому времени было подтверждено почти 2000 случаев микроцефалии. Этот период стал пиковым для инфекции в Северной и Южной Америке, а также во всем мире. В начале 2016 года в Южной Америке регистрировалось более 30 тысяч заболевших в неделю. К концу того года их число значительно сократилось, до нескольких тысяч в неделю. Соединенные Штаты сообщали более чем о пяти тысячах случаев заболевания в 2016 году, затем о нескольких сотнях в 2017 году, хотя инфекция тут в основном была завезена путешественниками, и лишь небольшая доля людей заразилась в результате укуса местных комаров. Аналогичные тенденции наблюдались и в Европе. В 2016 году было зарегистрировано немногим более 2000 случаев, связанных с туризмом. Далее цифры снизились до 200 случаев в 2017 году и до 18 случаев к 2018. За это время в Европе также было зарегистрировано 22 случая заболевания, передавшегося половым путем. А в октябре 2019 года во Франции был зарегистрирован первый случай перед инфекции от местных комаров. Даже когда удается снизить заболеваемость болезнью вируса Зика, это сложно назвать победой. У десятков тысяч людей происходит повреждение нервов, и через несколько дней после заражения наступает мышечный паралич. Необходимо отметить, что инфекция давно возникла в Азии, но ситуация там довольно необычная. Там вирус Зика циркулирует уже с 1960-х годов. что подтверждается анализами крови и генетическими тестами местных жителей и путешественников. Но масштабы эпидемии в целом неизвестны. В эпидемиологическом отчете за 2019 год ВОЗ заявила, что эпиднадзор и мониторинг ограничены в отношении как инфекций, так и любых связанных с ними синдромов, добавив, необходимо улучшить эпиднадзор и эпидемиологические исследования, чтобы более точно определить частоту заражения ZIK. KV, вирусом ЗИКа в юго-восточных регионах Азии, а также его влияние на результаты родов. В настоящее время люди продолжают заражаться вирусом ЗИКа по всему миру. Он по-прежнему распространяется по новым странам, хотя уже и не с такой частотой. В 2019 году число стран, сообщивших о фактах местной передачи вируса ЗИКа, достигло 87. При этом в 2018 году Эфиопия стала последней, добавленной в этот список. Более чем в 60 других странах, в которых пока что не сообщалось о передаче вируса, появились популяции комаров Аэдес Аегипти, и ВОЗ предупреждает, что риск распространения инфекции сохраняется. А это означает, что все страны должны оставаться бдительными. Однако можно сказать, что основной фокус эпидемии ЗИКа теперь сосредоточен не на новых вспышках, которые отслеживаются, а на том, что тысячи взрослых и детей в настоящее время живут с неврологическими осложнениями от этой инфекции, известными как врожденный синдром, вызванный вирусом ЗИКа. В отличие от большинства вспышек или эпидемий, когда лечение, вакцинация или даже просто меры по сдерживанию роста в итоге освобождают сообщество от этих болезней, Бремя от вируса ЗИКа невозможно ослабить, даже когда количество случаев заболевания уменьшается, а распространение инфекции сдерживается. У десятков тысяч людей происходит повреждение нервов, и через несколько дней после заражения наступает мышечный паралич, причем некоторые случаи приводят к полному параличу или даже смерти. В то же время другие люди продолжают выздоравливать, отмечая у себя минимальный набор симптомов. В долгосрочной перспективе появится целое поколение детей с врожденным синдромом, вызванным вирусом Зика, большинство из которых родится с маленькими головами и различными нарушениями, связанными с этим, и которые на протяжении всей жизни не смогут жить без помощи родителей и опекунов. Дети, рожденные с микроцефалией, страдают от ряда проблем развития, включая эпилепсию, расстройство слуха и зрения, церебральный паралич, нарушения обучаемости. Многие дети с головой нормального размера могут все же страдать от таких симптомов, как контрактуры конечностей и высокий мышечный тонус. Что еще хуже, большинство из возможных последствий инфекции до сих пор неизвестны, семьи до конца не знают, чего можно ожидать. случае болезни вируса Зика и врожденные синдромы, являющиеся следствием этой болезни, преобладают среди самых бедных, наиболее уязвимых сообществ в любой стране. Особенно в Бразилии, где медицинские услуги, включая ультразвуковое сканирование, недоступны в сельской местности. Многие матери не могут узнать о наличии микроцефалии у своих детей, пока те не родятся. В отчете 2017 года от АНИС Бразильского института биоэтики антрополог Дебора Денис рассказывает о различных женщинах в северо-восточном штате Алагос, небольшом штате, в котором наблюдалось непропорциональное количество случаев врожденного синдрома, вызванного вирусом ЗИКа. Денис описывает судьбы различных семей, затронутых так называемой «маленькой проблемой с комарами». Случаи местной дискриминации, отказ от детей, борьба матерей-подростков, находящихся без средств, чтобы позаботиться о своих особенных детях. Финансовая поддержка и сеансы терапии для визуальной и звуковой стимуляции, а также для помощи детям в передвижении или общении, предоставляются на бумаге, но доступ к ним, как и в случае с любой другой государственной помощью, часто бывает ограничен. По мере того, как эти дети развиваются и растут, их родители учатся вместе с исследователями, пытающимися разобраться в ситуации. Победить вирусы Зика и Денге получится, только устранив угрозу, исходящую от переносчиков – комаров. Бремя вируса Зика не исчезнет. По сравнению с первоначальной лавиной, количество новых случаев значительно сократилось, но они все еще происходят и сохраняются ограничения на поездке, в частности для беременных женщин. Также продолжают регистрироваться случаи синдрома Гиеннебаре и детей с врожденным синдромом, вызванным вирусом Зика. По этой причине, а также учитывая отсутствие лечения или вакцины против инфекции Зика, вирус включен в исследовательскую программу приоритетных заболеваний. ВОЗ, а возможные вакцины продолжают проходить испытания. Однако единственной настоящей защитой на сегодняшний день является профилактика, а именно борьба с комарами, стратегия, которая в итоге снижает уровень и других болезней, распространяемых этими насекомыми-переносчиками, таких как лихорадка Денге и Чикунгунья. Вскоре после появления вируса Зика, когда прилагались активные усилия по борьбе с комарами, в мире наблюдалось снижение численности случаев заболевания Денге, но в 2019 году показатели снова резко выросли. Поэтому в настоящий момент остается загадкой, как остановить угрозу, исходящую от комаров.